друг из мира живых. Привычный мир продолжал распадаться. Вот и враг оказался спасителем, причём спас не потому, что хотел, а потому, что убил ползущего врага. Врага, члена группы Васильева, соратника своего, убил в тот момент, когда свой шёл убивать своего. безумие, полное безумие. Обед сервировали прямо здесь, непривычно вкусный, странно торжественный, со всеми этими переменами блюд, вилками в левой руке, с салфетками размером с полотенце. К удивлению Пети, Федя принимал в обеде самое человеческое участие, вёл себя очень прилично. А Вальтер фон Штауфеншуц оказался парнем примерно его пятиного возраста, крепко сложенным и гибким. Лицо простое. Такие черты могут быть у умного мужика, рабочего с квалификацией, скажем, у водителя трамвая. Но черты лица подвижные, нервные, сразу чувствуется активность, быстрота реакции, большой, часто улыбающийся рот. Умные, тёмные глаза Глаза в которых словно бы навсегда отразились прочитанные книги, картины, разговоры с умными людьми. Глаза человека, чей ум развивали с детства, с первых улыбок мамы над колыбелью. Вот ваш спаситель, указал Бадмаев на Вальтера. Тот улыбнулся, подал широкую крепкую руку самой мужицкой формы. А это ваш убийца, Вальтер, перешёл Бадмаев на немецкий. Петя не очень знал, что делать, но Вальтер улыбнулся и стиснул его руку посильнее. Натеюсь, вы ещё путете шалеть, хотя люти обычно не шалеют, что промахнулись. Примерно так это звучало. Вальтер старался говорить по-русски, с сильным акцентом, но понятно. Петя ответил по-немецки, что ему жаль другого, что он вообще стрелял. Мы солдаты пожал плечами фон Штауфеншуц. Это было Пети понятнее рассуждение Бадмаева. Всё верно, солдаты выполняют свой долг, очень стараются не промахнуться, но если промахиваются друг по другу, иногда оказывается даже лучше. Пётр Александрович усадил Вальтера, мягко расспрашивал его примерно о том же, что и Петю. Вальтер попал в отряд ищущих Шамбалу почти так же, как Петя. изучал языки и к тому же спортсмен и радист но именно что почти потому что никто не пытался шить ему дело не провоцировал и не выкручивал рук вальтеру назначили свидание долго говорили с ним и наконец предложили поучаствовать подумайте сказали ему риск намного выше чем в любой работе которую вы до сих пор выполняли правда и плата много выше а уж про возможности и карьеры вы сами должны понимать Действительно, участие в такой германской экспедиции оплачивалось причём очень хорошо. Вальтер час курил, прогуливаясь вдоль реки Шпрее, а потом дал согласие. Как и Петя, он сразу же не вернулся домой, а отправился в лагерь в горах готовиться к выезду. Как и в СССР? Нет. И тут близкое, понятное сосредотачивалось с полной фантастикой. Родные Вальтера не знали, где он и что делает, но для них он и не был покойником. Домой Вальтеру позвонили и сообщили его близким, ближайший год или два Вальтер будет нести почётную секретную службу, полную патриотического смысла. Зачем Рейху нужна Шамбла? Но это же очень просто. Если правда даже далеко не всё в рассказах о шамбле, если правда хотя бы десятая часть, то и тогда этой десятой части хватит, чтобы сделать рейх непобедимым. Ведь рейх окружён врагами, даже внутри рейха у него много недоброжелателей. Представляете, если тайная полиция начнёт читать мысли маловеров и пустых болтунов. Это же будет полной победой над внутренним врагом. А если войска сладчайшего фюрера смогут внезапно появляться в нужном месте, тогда и война внешнего врага против Рейха станет совершенно невозможной. Представляете, вот президент США проводит совещание, собрал своих генералов и планирует нападение на Рейх, а в это время в овальный кабинет Белого дома входят доблестные немецкие солдаты. Они наводят винтовки на президента и его генералов, и всё. Война не началась, но она уже закончилась. Или вот. Английский кабинет министров во главе с Уинстоном Черчиллем собрался планировать с ними войну. Кто выступает за, кто против, и тут из стены выходят солдаты во главе с отом Скордцени. Оберштурмбанфюрер внимает пистолет и вежливо так указывает стволом кого из членов кабинета, пока оставлять, а кого сразу забираем с собой. Вот и всё. Война выиграна ещё до начала боевых действий. А почему вы решили, Вальтер, что в Шамбале вас примут как родных и дадут вам для использования все его секреты? Так это же очевидно. Шамбалу создали древние арийские жрецы. Они унесли в Шамбалу тайны, которыми владели на острове Тулле, ключ к владению миром в соединении тайн Шамбалы и современных технологий. Хотел бы я в это верить, Вальтер, качал головой Бадмаев. Потому что сам являюсь соединением древних тайн востока с современными технологиями, но очень боюсь, у вас в голове страшный туман, ещё более страшный, чем в голове вот этого молодого человека. С этими словами Бадмаев указал на Петю. Боюсь, что в Шамбале не было и нет никаких жрецов с острова Тулли, арийцев и нордических типов. Надо же такое выдумать. Но вы принимаете нас тут просто замечательно, принимаете в крепости, которая была раньше Шамбалой. И где-то вы рассказывали, есть ещё ход в другой мир. Может, там и хранятся тайны наших жрецов. Может быть, придёт время, Вам это изучить самому и очень тщательно. Вопрос когда именно и как? Но вот насчёт готовности жрецов Шамбалы сотрудничать с вами, скажем, Пётр Исаакович совершенно уверен, что Шамбала будет сотрудничать именно с коммунистами. Почему? Потому что коммунисты проводят в жизнь древние идеалы, которыми живёт Шамбала. Они на практике осуществляют то, о чём мечтали древние мудрецы. Но это мы проводим в жизнь древние великие идеи равенства, которые принесены ещё с острова Туле. А коммунизм это еврейское извращение древней арийской идеи. Как могут древние жрецы помогать коммунистам, если коммунизм уже начался с массового истребления белых людей? В одном Крыму они истребили больше ста тысяч человек, а всего несколько миллионов, так говорят наши враги. Не выдержал Петя. Это белогвардейская пропаганда. Еще бы Петя видел только грустную усмешку Казанцева. Еще ладно, но Бадмаев усмехнулся так же высокомерно и мудро. Выдержать это оказалось еще более трудно. А что вы смеетесь? Я мог бы показать альбомы, изданные еврейской секцией Интернационала, с фотографиями сгоревших заживо, с записью показаний свидетелей погромов. Это хоть доказательство? При упоминании Интернационала Вальтер фон Штауфеншуц демонстративно схватился за голову. "Зря вы так реагируете, Вальтер", мягко, грустно произнёс Бадмаев. К сожалению, эти преступления действительно совершались. Возможно, но видели бы вы, что творил интернационал у нас в Германии пролетарии. А их вы вообще когда-нибудь видели? Нет? Ваше счастье. Интернационал нанимал самое дикое, самое грубое отребя, которое только есть в Германии. Я ещё застал. Я видел своими глазами, как по улицам Берлина идут вооружённые толпы, идут с винтовками в новенькой форме и поют. Вальтер вскинул руку со стиснутым кулаком и громко запел. Назов коминтерно остальными рядами под знамя совета в подкрасное знамя мы красного фронта отряд боевой и мы не отступим с пути своего. А дальше ещё круче, что называется, сознались. И Вальтер, также вздымая в небо стиснутый кулак, пропел: Агонь ленинизма наш путь освещает, на штурм капитала весь мир поднимает. Два класса столкнулись в последнем бою. Наш лозунг всемирный советский союз. Петя, конечно, слышал о героической борьбе немецкого пролетариата за мировую революцию, за победу коммунизма во всём мире. И что плохого? Так вот, они осуществляют планы древних мудрецов на деньги из Москвы. Ведут развал государства на средства иностранной державы и такими способом осуществляют Карл Липпнехт начал было Петя и поперхнулся, потому что даже он знал, как раз героические Роза Люксембург и Карл Липпнехт работали на деньги Москвы, и они сами не раз хвастались, что делают именно это, разваливают немецкое государство. Вальтер, конечно, не прав. но зате этих двоих и правда оборачивалось какой-то непривычной стороной пришлось кончить не о том, о чём начал интернационал или нет, а всё равно зверства белогвардейцев давно доказаны, даже книги изданы. коммунисты никогда не совершали ничего подобного, не пытали и не убивали. а за что же тогда морис канради убил вацлава воровского? это петя хорошо знал И с удовольствием выдал, чему учили. Белогвардейец Конради убил советского дипломата по заданию империалистов и буржуазии Запада. Казанцев дико захохотал. Примолк под укоризненным взглядом Бадмаева, махнул рукой и куда-то быстро убежал. Конради и правда воевал под знаменем Деникина и Врангеля, но стрелял он, чтобы отомстить за свою семью, верно ведь? Пётр, если бы ваш отец умер в тюрьме от побоев, неужели вы хотя бы не попытались отомстить? А если бы ваши дядя, тётя, старший брат были расстреляны как заложники? Петя только сглотнул слюну, потому что ни о чём подобном просто не имел представления. И заметьте, Канради вполне мог убить трёх человек. Он открыл огонь в ресторане гостиницы Сесиль, когда Воровский там кушал на отнятые у семьи Канради деньги со своими помощниками Дивельковским и Арсеном. Канради убил Воровского первым же выстрелом в затылок. Он что, не мог убить и остальных? А он намеренно не смертельно ранил в плечо и бедро Аренса, Давельковскому всадил пулю в бок. Потом он бросил револьвер и крикнул метра до отеля. А теперь завите полицию. Полиции же он заявил, я сделал доброе дело. Русские большевики погубили всю Европу. Это пойдет на пользу всему миру. Наверное, он хотел, чтобы состоялся шумный судебный процесс. Это входило в его задание. Но тогда непонятно, почему он пощадил двух врагов, которые были в полной его власти, верно? А на суде он сказал буквально следующее: тут фон Штауфеншутц полез в карман, вытащил записную книжку и прочитал: "Я верю, что с уничтожением каждого большевика человечество идет вперед по пути прогресса". Надеюсь, что моему примеру последуют другие смельчаки, проявив тем самым величие своих чувств. Вальтер обвёл присутствующих взглядом, спрятал книжку и продолжил. Прокурор логично заявил, что убийство даже тирана является тяжёлым преступлением. В ответ адвокат Канрадий указал в окно на памятник Вильгельму Теллю. Его тоже надо снести. И, обращаясь к Пете, Вы знаете легенду о Вильгельме Телле? Революционер Вильгельм Тел боролся за освобождение народа. Если быть точным, то боролся Вильгельм Тел против унижения своего народа. Наместник императора, жестокий герцог Геслер, велел жителям Швейцарии кланяться своей шляпе. Свободолюбивый, как все арицы, Вильгельм Тел не стал кланяться шляпе герцога. И тогда в наказание Геслер заставил его стрелять в яблоко, поставленное на голову сына стрелка. Тель попал в яблоко, но зачем-то достал из колчана две стрелы. Он признался, что если бы попал в сына, то другой стрелой убил бы Геслера. Вильгельма бросают в тюрьму, он бежит в горы и после многих приключений подстерегает Геслера на дороге между скалами и убивает его стрелой. Вальтер опять обвёл глазами присутствующих уже с откровенным торжеством. Но мы заговорили о Конраде и его подвиге. Не подпрыгивайте, Пётр. Конечно, подвиги. И я уверен, что на его месте вы действовали бы точно так же. Человек, который продырявил мне грудь, никак не может быть трусом. Так вот, Защита представила суду в Лазанье материалы особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Эта комиссия была создана в апреле 1919 года по распоряжению главнокомандующего вооружённых сил на юге России генерал-лейтенанта Деникина. Во главе комиссии был назначен известный московский юрист и общественный деятель, член Кадетской партии, действительный статский советник Мейгрард, как видно по фамилии Немец. Причина организации комиссии проста. В мае 19 года армия Деникина начала успешное наступление на север. оно продолжалось всё лето и начало осени белые освободили значительные территории много городов и всюду им открывались картины бесчисленных и страшных преступлений советской власти комиссия руководствовалась дореволюционными правовыми нормами нормами цивилизованного общества а не классовым чутьём и революционным сознанием Расследования, раскопки могил, обыски в зданиях, занимающихся бесчисленными чрезвычайками, производились в присутствии свидетелей, представителей русского командования и прессы. При расследовании преступлений коммунистов в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Воронеже, Царицыне применялась фотосъёмка и киносъёмка. То, что расследовала комиссия, что она показала на суде в Лазанье, было не эмоциями, а фактами. Факты порой ужасны. Множество голых мужских, женских и детских трупов со следами самых чудовищных пыток. Людей разрубали на куски, четвертовали, проламывали им головы дубиной или пробивали череп молотком, вбивали кол в грудную клетку, спарывали животы. Нашли много трупов людей, умышвлённых штыками или вилами с прокалыванием шеи, живота или груди. Некоторые закапывали заживо. причём одна из женщин была связана со своей восьмилетней дочерью пока фон штаофеншуц говорил казанцев принёс откуда-то большющий том а одно из мест экзекуции в киеве выглядело так перебил до сих пор очень вежливый казанцев Весь цементный пол большого гаража был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасную массу с мозгом, черепными костями, клочками волос и другими человеческими останками. Все стены были забрызганы кровью, на них ряды с тысячами дыр от пуль, налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины, приблизительно в десять метров длины. Этот желоб был на всем протяжении до верху наполнен кровью. Петр Сакович, вот же они, материалы особой комиссии. Петя, я понимаю вашего оппонента. Казанцев Ласково улыбнулся фон Штаофеншутцу, но зря он на вас так насел. Вы не виноваты, вас так учили. Просьба одна: когда будет время, прочитайте и эту книгу, и ещё кое-что. Ладно. А белый террор? Глухо спросил Петя, грызя ноготь. Приведите факты белого террора, Петр, тихо попросил Вальтер. Он даже не спорил с Петей, он скорее соболезновал. Вот во что тебя втянули, парень. Вальтер э в прав в главном. Коммунизм в России начался с чудовищного насилия и массового террора. Особая комиссия обнародовала цифру миллион семьсот тысяч жертв Красного террора. Эту цифру признал реальной и суд в Швейцарии. Я надеюсь, Петр Исаакович, вы прочтете подборку, которую я приготовлю. Петя растерянно кивнул. Голова у него пухла. Слишком многое приходилось пересматривать. А я выразю надежду еще в одном. Бадмаев говорил очень решительно, что мы ещё поговорим и на эту тему, и на другие важные и порой страшные темы. Но я хочу уверить, что наши молодые друзья будут спорить только словами и кроме споров смогут сотрудничать, и что сейчас мы продолжим разговор, ради которого собрались. Присутствующие закивали, и Пётр Алексеевич закончил. Сейчас я попрошу Вальтера закончить свой рассказ про то, как его отряд искал шамбалу. Эта часть рассказа фон Штауфеншутца оказалась еще больше похожа на историю Пети. Отряд шел дольше и только в одном с большим комфортом. Медленно поднимались из Индии в Гималаяи. Немцы постепенно акклиматизировались, меньше страдали от горной болезни, да и подбирали в отряд людей уже бывавших в горах. как и Васильев у Пети, командир немецкого отряда с простонародной фамилией Шмидт вызывал у Вальтера сложные чувства, но в целом Вальтер больше ему доверял, чем Петя Василььеву. Он же как раз пролетарий. Зачем вы так У Шмидта прекрасная квалификация. Он умел массу вещей и очень достойная личность. Социал-демократы у нас часто бывали очень хорошими людьми. Они занимали самую похвальную позицию. В 19 и 23 на улицах Берлина в бой на коммунистов вместе шли и рабочие, и офицерские отряды. Петя ждал, что европейскому чистоплюю будет в Тибете куда тяжелее, чем ему. А получилось, что наоборот. странно, но к тибетцам Вальтер относился лучше Пети да, несусветная грязь, да, дикие нравы, да, невероятная отсталость, но ничего, наши собственные предки были не лучше к тому же, среди тибетских лам живут потомки арийцев, носители древнего и великого знания потому как Вальтер ел, как он сидел, чувствовалось хорошее воспитание В умном узком лице с волевым подбородком, в серых отчаянных глазах, во всей подтянутой фигуре чувствовалась порода. Петю это против воли привлекало. Против воли? Да. Петю учили не любить, презирать аристократию, а этого парня он чувствовал как очень надёжного и сильного. "Голос говорил ему: "Вальтер человек очень надёжный, с прекрасными мужскими качествами и к тому же умный, образованный. Он вообще был понятный и непонятный одновременно. Понятный, потому что думал и чувствовал почти как Петя. Непонятный, потому что был сыном совсем другого общества, уверенный в себе, не униженный, какой-то очень естественно гордый. Таким хотел бы быть и Петя, и Каган, но они хотели, а Вальтер просто был, и всё тут. Убеждение в превосходстве всего германского странно уживалось в Вальтере с терпимостью. Память о знатных предках смешалась с глубоким убеждением: во всех слоях общества бывают достойные люди. Как ни пытался Петя увидеть в Вальтере то, чего его учили, не получалось. Не было в фон штауфеншютце ни грамма ни высокомерия, ни спеси. Презирать Вальтера можно было только одним способом не замечая его самого и ненавидей как представителя класса. Петя наблюдал за Вальтером не только потому, что спаситель, и не потому, что велели. Странно, но Вальтер ему нравился, и нравился чем дальше, тем сильнее. А вот, э, лучше скажите, начал было Петя, оглянулся на Бадмаева. Тот кивнул, и Петя закончил. А вот скажите лучше, почему вы сразу начали стрелять в бубиха? Среди приказов, которые нам дали, был и такой: обнаружить и уничтожить советскую экспедицию. И мы знали, что ее ведет Бубих. У нас были его фото портреты. Откуда? – ответил не Вальтер, а Бадмаев. Да оттуда, что Бубих выступал по всей Европе, рассказывал о своих связях с Шамбалой, прямо как свой человек в Шамбле. Ясное дело, если караван ведет Бубих, это советская экспедиция. А вы совсем его не знали, господин Бадмаев? Знал? Мы встречались ещё в Петербурге. Бубих всё пропагандировал свои картины. У нас эти картины тоже многие видели. Вставил фон Штауфеншуц. Наверное, Бубих думал, что если переоденется в тибетскую халамиду, его никто не узнает, а мы его узнали и сразу сделалось ясно. Ну, как будто вы немного познакомились. Подвёл итог Пётр Александрович. А сейчас, думаю, Петру Исааковичу стоит вас ждут, Пётр Исаакович. И на все ваши остальные вопросы ответят именно там. Это близко. Третья дверь по коридору направо. Вот в алтару придётся задержаться. Он всё равно окажется в той же компании, но пока с ним просят разрешения пообщаться очень почтенные люди. Отказывать этим людям не стоит. Каким вы будете? И за всех сил стараясь не хромать, Петька постучал в массивную дверь, потом толкнул. За дверью оказалась большая метров пять на пять квадратная комната с очень высокими потолками, почти куб. По всем стенам комнаты шли то лишь капы, то лишь стеллажи с резными темными стоеками, широкими полками разной высоты, на две книги с настольными лампами и выдвижными ящиками. Были там и секции с картотеками, где кроме выдвижных ящиков ничего. У стеллажей стояли стремянки такого основательного вида, что Пете подумалось, с ними можно даже штурмовать вражескую крепость. Прямо напротив Пети, у противоположной стены, возвышался огромных размеров стол. За этим столом сидел человек и писал. Светило настольная лампа, почти на бумагу падала косматая седая грива, а всех её движений колыхали тени по углам. Человек громко сопел с минуту Петя наблюдал за этим человеком потом кашлянул да заходите заходите сварливо отнёсся к нему человек в ногах правды нет человек поднял голову и Петя без труда узнал его удивился уже нет он уже ожидал чего-то самого невероятного ну подумаешь сидит и пишет живой и здоровый менделеев бывает здравствуйте дмитрий ivанович Добрый день, Пётр Исакович. Просто Петя, Петя для вас. Ну и ладно. А скажите, Пётр, скажите, Петя, что вы теперь собираетесь делать? И какие вообще у вас ощущения? Петя облизнул мгновенно спёкшиеся губы. Говорить с Менделеевым в любом случае оказывалось не очень просто, а тут ещё и говорить о собственных сумбурных ощущениях, о своих планах, которых пока просто нет. Я чувствую, что попав сюда, я уже никогда не буду прежним. Когда вам исполнилось 3 года, вы были обречены никогда не быть таким, как были в грудном возрасте. И перед выездом из Петербурга вы не были прежним, не были таким, каким были при поступлении на филологический факультет. Вы растёте, это обыкновенно. Так чем бы вы хотели заниматься? Меня уже звали и в инженеры, и в скотники, и охотиться на яков. Это вас звали, а вам куда хочется? Всю жизнь я думал, что буду учёным, специалистом по языку и культуре Востока, буду преподавать, но это ведь здесь не очень нужно. Ошибаетесь, это очень нужно. И вообще мы оказались в самой тупиковой ситуации. Уж вы не оставляйте нас, юноша. Вам тут непонятно? Тяжело Непонятно, но не тяжело, и, конечно же, мне очень интересно. Менделеев наклонил седую голову. И ещё мне понравилось наблюдать за человеком, слушать свою интуицию. Всегда мои переживалки вызывали только иронию, а тут в крепости, наоборот, может и правда надо больше прислушиваться к себе, надо больше слушать себя и поменьше бояться делать выводы. Итак, вы готовы развивать интуицию? Наверное, хотели бы проходить сквозь стены? Не обязательно, заулыбался Петя. Я ведь вижу это совсем не главное. Все, кроме Гурджиева, относятся к этому с такой иронией, что просто делается смешно. Скорее мне хотелось бы развить в себе качества, которые и правда сделали бы меня совершеннее. Наверное, производным от них стала бы и способность проходить сквозь стены. А третий глаз? Хотите, мы вам вырастим третий глаз? Менделеев улыбался, словно обещал конфетку ребёнку. Третий глаз это новая глазница в албу надпереносице. Вы сами верите в чушь, которую несёте. Так ведь человек с третьим глазом видит окружающих насквозь. Я думал, третий глаз излучает что-то вроде лучей рентгена, долбить вам череп, никто не собирается, и вообще, третий глаз это совершенно другое. А у вас есть третий глаз? Конечно есть. Делайте выводы. Может быть, третий глаз это как раз умение быстро чувствовать других, умение видеть и быстро просчитывать то, чего люди обычно не видят? Менделеев откинулся на спинку кресла с таким довольным выражением, что Петя тоже заулыбался. Если это так, третий глаз вы хотите? Тогда хочу, раз вы не будете мне сверлить череп. Менделеев гулко захохотал. В этот момент из стены вышел ещё один солидный человек с лицом знакомым. Петя его не узнал, но на всякий случай встал и поклонился. Василий Васильевич, отрекомендовался появившийся. Это господин Докучаев, прибавил оставшийся сидеть Менделеев и отнёсся уже к вошедшему. Присядь, Вася, тут разговор кажется не короткий. Я потому и зашел, что юноша думающий попался. Вальтер, кажется, не хуже, интересный. Докучаев не принужденно присел в кресло. А знаете, чего я больше всего не понимаю? Обратился Петя к этим двум. Лица повернулись в его сторону, и Петя продолжал, словно прыгая в холодную воду: Я вот чего не понимаю. Я не понимаю, чего вы все время со мной возитесь. Спасли? Спасибо, но вы как будто на мой счёт имеете какие-то планы. Мне намекают, что я возможный посвящённый. Вот вы предлагаете невероятно развит интуицию, а зачем? Неужели я вам нужен, чтобы помогать выращивать помидоры в залах для гидропоники? Отношение к вам как спасённому может определяться и простым гуманизмом, разве нет? Может Но мне все время делают намеки, выходящие за пределы гуманизма. Скажите честно, что от меня требуется? Менделеев опять оглушительно захахал. Докучаев наоборот сделался несколько задумчив. А что, Востор? Отнесся Менделеев к коллеге. Мы бы на его месте оробели. И уж Петя. А что? Очень хочется в посвященные. Нет. Петёлся улыбался, даже затряс головой для убедительности. Скорее страшно, но вы же сами говорили, надо расти. Я ж говорю, востёр. Но разговор всё равно у нас состоится не из лёгких. Готовы? Готов. Я так понимаю, меня к такому разговору давно готовят. Хорошо бы ещё что бы приготовили, задумчиво обронил Докучаев. а то знаете множество людей жаждет получить свои знаки отличия от большинства от того совершенно не ожидают что им от этого выпадут новые обязанности трудности а то и всяческие неприятности например как если кончил человек курс обучения сдал трудный экзамен а его за это цап и в экспедицию шамбулу искать так с невинным видом вставил петя На этот раз смеялись оба его собеседника. Ну вот, главное вы уловили. Давайте последовательно, Петя, Петр Иссакович. Итак, первое: людей, которые обладают некоторыми необычайными способностями, не так много. Вы один из этих немногих, и сделать из вас посвященного дела хорошее, независимо ни от чего другого, это понятно? Принимается? принимается большое спасибо пока не за что раз вы попали в нашу крепость хода назад вам уже нет тоже понятно не совсем крепость же ищут и всё равно рано или поздно найдут сколько можно прятаться от всего человечества можно долго на востоке кстати это легче но самое главное именно вам и в вашем положении вернуться почти невозможно Если и возможно, то под чужим именем тайно и в другую страну. Это понятно, к сожалению. Вот поэтому мы вас и стараемся приютить и обогреть. Думаю, это тоже вполне понятно. Люди должны отвечать за жизнь тех, в чью судьбу вмешались. А кроме того, мы и правда рады видеть вас и Вальтера. Судя по всему, нашего полку прибыло, и мы просто радуемся, как проведение указала на вас. Что указала это-то, вы понимаете? Нет. Что еще за проведение, Боженька что ли? Не стоит говорить о нем так фамильярно. Очень серьезно проговорил Докучаев. Я понимаю, вы получили советское воспитание, но не стоит так развязно демонстрировать своё неуважение к высшим силам. Вы же учёные, удивился Петя. Да, и что? Вы же не можете всерьёз верить в бога. Учёные переглянулись. Менделеев даже вперёд поддался в упор, глядя на Петю. Почему это мы не можем всерьёз верить? Наука доказала, что Бога нет, религия опиум для народа. Учёные опять переглянулись. И религия всегда воевала с наукой. Джердана Бруна и других великих учёных сжигали за то, что они утверждали научные факты. Молчание. Выражение лиц учёных сделалось непередаваемыми словами, серьёзными и грустными, но ещё много чего было на них. Давайте внесём ясность в вопрос. Как вы справедливо заметили, мы с Василием Васильевичем учёные. Именно благодаря этому мы люди верующие. При этих словах Докучаев энергично закивал. Доказывать вам ничего не буду, я только расскажу одну уже довольно старую историю. Времени у нас много, отвлечёмся. Конечно, растерялся, согласился Петя. Непременно, энергично высказался Докучаев. И это будет Назидательно поднял Менделеев указательный палец. Это будет история про Вольтера, про Академию наук и про избрание кардиналов в папы римские. Вы знаете, как избирают в папы римские, Петя? Не очень. А избирают их так: в комнату садится ровно двенадцать кардиналов. Почему их двенадцать? А, Петя? Наверное, по числу апостолов. Именно. по числу святых апостолов каждому кардиналу даётся свеча а чаще всего даётся по огрызку свечи больше не надо творят молитву и вспыхивает одна из свечек иногда бывает что не вспыхивает ни одна свеча но никогда не бывает чтобы вспыхнуло сразу две или больше свечей и когда это происходит всем ясно господь избрал папу что вы говорите пётр исакович я ничего не говорю но собирались и не собирался, но ведь ясно же, что папам, то есть кардиналам, в общем, кто избирает, что им известно действие фосфора. Вот-вот, именно, именно так и думали люди, выпускавшие в Париже большую такую книгу энциклопедию. о них вы наверняка слышали, Петя. Конечно, слышал. Это были великие ученые Вольтер, Дидро, Гольбах, Мерабо. Великие ученые. Менделеев склонил на бок голову. выражение куда как ироничное а скажите петя какие именно теории выдвинули эти великие учёные что именно они открыли создали изучили петя даже засопел от напряжения но называть великие теории вольтера или гениальные гипотезы дедро он как-то затруднился ну что никак не можете припомнить не такой я великий учёный Не в вас дело, Пётр Исакович. Никто из нас не в состоянии рассказать о великих делах этой публики просто потому, что их нет великих дел. Нет никаких научных достижений, нет теорий, нет открытий, нет идей, совершенно ничего. Пустота. Так почему же все говорят: "Петя не закончил, что же именно все говорят?" Ведь и правда, все говорят, его учили. Но никаких серьёзных свершений энциклопедистов не называли. Ничего определённого, исключительно только общие фразы. Так э, что же, все говорят, юноша? Докучаев даже склонил голову на плечо ангельский, улыбаясь. А ведь придётся отвечать. Меня учили, люди помنيه меня, что энциклопедисты проповедовали науку. Громкий хлопок заставил Петю подпрыгнуть, в который раз Менделеев хлопнул ладонью по крышке стола. Вот это точно. Именно проповедовали. А когда умные люди, когда твои учителя на 100 рядов повторяют, что Вальтер Гейни приходится верить, верно ведь? А он не гений? А вы его читали хоть что-то? У нас в библиотеке что-то было, а вы не читали, хоть и было? Не читал. Но что о Вальтер Гейни точно знаете, хоть ничего не читали? Петя пожал плечами. Уже много раз за последние дни у него в голове что-то рушилось. Ну, то-то же. Очень опасно принимать на веру слова даже самых умных людей, но когда все знают, юноши обычно всё-таки принимают на веру. И зря. Так вот, вам сказали, что в этой самой энциклопедии великие французские учёные записали все научные знания той эпохи. Всё верно? Петя осознавал, что так невежливо, и всё-таки дёрнул плечом. очень уж не хотелось отвечать как вы думаете петя метеориты существуют как будто да улыбался петя я своими глазами видел огромный железный метеорит называется паласова железа а почему он так называется на это петя был в состоянии ответить Потому что это гигантский метеорит весом в 600 кг нашёл на Енисее местный кузнец Медведев в 1749 году. Он всё собирался пустить на ножи или плуги, но никак не решался, а глава экспедиции из Санкт-Петербурга Пётр Симон Паллас в 1772 году увёз этот метеорит в Петербург. Справедливо. Рад юноша, что вы это знаете. А вот знаете ли вы такое имя Эрнс Хлодни? Менделеев произнёс эту фамилию с ударением на последний слог, словно бы у француза. Нет, это кто саратник Паласа. Не совсем. Немецкий учёный Эрнст Флоренс Хладни из старинного города Виттенберга разрабатывал свою теорию происхождения метеоритов и их возгорания в плотных слоях атмосферы. Хладни работал в Петербурге, исследовал палласово железо и другие космические объекты, тоже в Петербурге. После этого он в Риге издал книгу Про метеориты. Тем самым он заложил основы новой науки метеорологии. Жаль, что вы не знаете этого имени. А что же писали о метеоритах в энциклопедии а это вы знаете нет петя опять дёрнул плечом в энциклопедии некий мирабо написал что никаких метеоритов не существует менделеев сделал длинную паузу перевёл взгляд с усмехающегося дакучаева на смущённого петю и продолжил Мирабо в энциклопедии написал статью про метеориты. В статье утверждалось, что метеориты придумали священники, чтобы обманывать народ. Ведь метеориты это камни, якобы падающие с неба. На самом же деле никакие камни с неба не падают, потому что на небе нет камней. И это не единственный случай. Самое же забавное, что энциклопедию писали как свод всех вообще знаний о мире. Представляете? Вообще всех французы считали, что всё уже известно и открыто. Остаётся только записать и пропагандировать. Подлетел Докучаев. Самое забавное, нет? Знаете, юноша, что никакой России вообще не существует. Это вы знаете? Ну ведь она существует, робко улыбался Петя. Это вы так думаете. Россию тоже придумали попы, чтобы обманывать рабочих. Петя закряхтел и заёрзал. Он прекрасно понимал, что сейчас ему опять скажут об энциклопедии какую-то гадость, и на неё он опять совершенно не сможет возразить. Не верите? Так вот, в энциклопедии ни разу не упоминается слово Россия, и слово Русь там тоже нет и в помине. есть слова московия и великая татария на одной из карт в энциклопедии на месте европейской России красовалась московия а за уралом великая татария а на других прямо за уралом начинался китай петя не выдержал и засмеялся смеяться изволите а вот наполеон по этим картам учился географии что Наполеон посылал в Китай дипломатическую миссию нельзя ли заключить с Китаем союз против России слыхали да этому нас немного учили уже хорошо что хоть это знаете но вот откуда у Наполеона были такие сведения вам наверняка не растолковали а жаль так ведь логично же Мягко добавил Докучаев: "Логично, если китайский император может двинуть войска на Москву прямо от Челябинска и Оренбурга, то почему бы нет? С ним необходимо заключить союз. Ещё надо было заключить союз против России с монгольским ханом, монархом Великой Татарии, а ещё лучше с народом человечков с песными головами", рявкнул Менделеев, борода у него развивалась. А может, Наполеон и пытался найти человечков с песьими головами, только мы об этом пока не знаем. Я бы не очень удивился, шёл же он в Россию по этим картам. Не может быть. Петя понимал, что бормочет жалкое, но очень уж надо было хоть что-то возразить. Наполеон всё-таки был гений. Учёные ехидно улыбались, глаза их нехорошо засверкали. одно из карт, где за Уралом сразу начинается Китай, обнаружили в материалах походной канцелярии начальника штаба Великой армии Бернтье. Он эту карту обронил, когда драпал под брезиной. Русские редакторы отказывались публиковать эту карту. Не может быть. Ведь Наполеон гений. А французская энциклопедия великая, она собрала все знания человечества, и про то, например, как попы обманывают рабочих, придумывают метеориты и про Россию, которой не существует, гении и гений, а Бармот просто учился у дураков, потому и компанию проиграл. Помолчали. Ладно. Петя поднял обе руки вверх. Вы мне доказали, что я ничего не знаю о Наполеоне и об энциклопедии. Но вы мне так и не объяснили, почему учёный должен верить в бога. Мы вам доказываем не то. Мы вам доказываем, что борьбу науки с религией придумали вовсе не учёные, а неучи и мракобесы. И еще мы попытались показать, какой невероятный вред проистекает от борьбы за прогресс, борьбы с предрассудками простого народа, лозунгов "раздавите гадину" и прочей опасной шелухи. Показали? Наверное. Но ведь священники все равно замазывали вопросы науки. Михай Коперник сильно замазывал вопросы науки. Петя потерянно молчал. И Докучаев мягко продолжил. Эрнст Хладни тоже верил в бога, потому он и изучал метеориты. Верующий человек живёт в мире таинственном, удивительном, и ничего заранее об этом мире он знать не может. Поэтому когда он сталкивается с неведомым, начинает его изучать. Вот если человек заранее знает, существуют ли метеориты, значит он просто мракобес и прохвост. Это ясно? Петя, убита кивнул. Ну ладно, а про Папу Римского расскажите. Да что рассказывать? Всё же ясно. Энциклопедисты всё проверяли, вспыхивает ли свеча, проверяли священников, обыскивали, свечи им заменяли, а она вспыхивает и всё. И ничего тут не поделаешь, вспыхивает. Ни в каком ни фосфоре тут дело. А в чём же? Я так думаю, Господь избирает Папу, вот и всё. Почему же тогда среди пап столько негодяев, подонков? Вот и примеры привести сможете. Борджиа вот всех травили. Кого именно? Инокентий III власти хотел, считал себя выше королей. Что именно делал Инокентий III конкретно? Опять повисло молчание. Первым опомнился Докучаев. А знаешь, Дима, Мы сильно ушли в сторону от дела. История хороша и юноше полезна ее знать, почитать кое-что про тех же римских пап ему будет очень полезно. У нас неплохая библиотека. И юноша уже, конечно, понял, почему мы ученые, но при том верим в Бога и в провидение. Но мы назвали только две причины, по которой так рады видеть в крепости и Петю и Вальтера. То ведь есть и и третья причина. причём это причина даже главная вот как но это же долго я даже не знаю с чего начать давайте начнём с того что мы воздвигли крепость Как юноша уже знает, мы воздвигли даже много крепостей по всему земному шару, чтобы не давать в нечистые руки слишком опасное знание. Не так просто было и определить, где именно строить и решить чисто практические вопросы. И господин Цалковский, и господин Докучаев весьма резонтно замечали, что для строительства нужны громадные средства, а если даже их изыскать, нужен же ещё кто-то, кто сумеет построить крепость. Все же посвящённые вечно заняты, все преданы высшим научным заботам, и в этом их и зрядная слабость. Вот как определилось, что именно здесь стали строить, это господин Бадмаев знает лучше и подробнее всех. Но вот построили, поселились, живём. Свой мир ни от кого не надо прятаться. Живём сколько хотим по времени, бывает путешествуем. И вот этим-то самым определился тупик. Мы лишили себя остального человечества, говоря откровенно, не страшно, переживём, но мы лишили человечество себя. А оказалось, это намного серьёзнее. Ну, сидим мы тут, опасных знаний не даём, а их и без нас время от времени добывают, начинают и используют. Те же средства массового уничтожения. Их ведь всё равно делали и делают, что тут скажешь? Но даже не это самое худшее. Самое худшее, что вся цивилизация пошла, знаете, ну, совершенно никуда надо. Одни революции чего стоят? Целая серия всё более страшных революций. Мир раскололся, мир в состоянии внутренней войны сам с собой. Причём это при колоссальном росте поражающей силы оружия. Но даже и независимо от войн человечество пошло не туда. оно быстрыми шагами идёт к пропасти к уничтожению самого себя вот чтобы остановить этот путь нам и необходимы вы и вальтер вы оба